имевшая в начале большое историческое значение для объединения и классовой борьбы пролетариата потом в значительной своей части скатилась к анархосиндикализму и к тред-юнионизму отойдя от революционной политической борьбы и став на путь так называемой независимости и нейтральности профсоюз хотя на деле они сомкнулись с руководством скатившегося к оппортунизму социал-демократических партий. Фракции коммунистов, а затем и весь Четвертый съезд профсоюзов с большой благодарностью приняли поданный им Центральным комитетом партии и Лениным якорь спасения и успешно завершили свою работу. Следует ещё добавить здесь один характерный момент, относящийся к вопросу об отношении ЦК партии к фракции Съезд. На фракции обсуждались два проекта тезисов Губаря и Гольцмана по вопросу об организации снабжения рабочих. ЦК одобрил тезисы Губаря, а фракция IV Съезда приняла тезисы Гольцмана, который защищал Ларин тоже часто высыпавшие с весьма неясными и путанными предложениями. ЦК рассмотрел этот спор, сообщил фракции, что не усматривая в тезисах Гольцмана и решении фракции требования немедленного изменения политики правительства, ЦК не применяет в данном случае своего правовым мешательства в решении фракции и съезда. Это показывает, во-первых, как ЦК конкретно занимался и руководил работой съезда профсоюзов, и, во-вторых, дифференцированный подход и гибкость этого руководства, осторожность в применении права вмешательства ЦК, что положительно влияло на тех, которые всё ещё болели нейтрализмом и независимостью. Нельзя думать, Вслед этот вопрос был тогда так же ясен, как сегодня, особенно для беспартийных или не так уж далеко от них продвинувшихся молодых членов партии. Я помню, как выступая с докладами и лекциями во время ленинского призыва, мне приходилось подробно останавливаться на этом вопросе о взаимоотношениях между партией и непартийными организациями, профсоюзами, советами и так далее. Некоторые рабочие задавали вопросы или в ричах говорили: если меня избрали в обзовком или правление союза, то я должен там самостоятельно проводить то, что мне наказывали избиратели, а не то, что мне предложит партийная ячейка. Приходилось подробно объяснять товарищам, что нельзя противопоставлять одно другому, потому что партия и её ячейка Как самое передавая силы рабочих масс выражают волю и желание рабочего класса в целом, или рабочих всего предприятия, а не только отдельного цеха или мастерской. Партия организации выдвигает к избранию и поддерживает таких кандидатов, которые за пятачок не будут сдавать общеклассовые интересы пролетариата как классы. В рабочем классе есть и отсталые элементы, Партия и её местные партийные организации не подыгрывают этим отсталым элементам, а ориентируются на все передовые силы класса. Этим отличается большевистская и ленинская партия от меньшевистской ликвидаторской партии, от анархосиндикалистов и других оппортунистов. Наша партия идёт впереди масс, Видеть дальше и глубже всю происходящую борьбу классов и конечные великие цели борьбы за социализм к коммунизму. Ленин вёл рабочий класс по революционному, а не реформистскому пути. Нам удалось хорошо использовать благоприятные объективные исторические условия и добиться великих побед. Поэтому в конечных итогах Избиратели, о которых говорили сомневающиеся товарищи, выбирают непутанный путь борьбы и решения вопросов своих нужд, кажущихся в данный момент иногда правильными, а идут по пути указваемому единственно прозорливой, ясно видещей великие цели и перспективы большевистской ленинской партии. Я, конечно, этим общим ответом не ограничивался, а приводил факты из истории, в частности из своей подпольной большевистской практики.